На реке Воронеж. «Зима приближается», — подумал князь Олег Ингваревич, смотря как поутру все лужицы замерзли. «Скоро уже снег пойдет», — говорят, прошлой ночью уже выпадал. Олег привел свою дружину к реке Воронеж, как и велел его дядя, великий князь Юрий Игоревич. Там уже стояли князь Муромский Юрий Давыдович и сам великий князь Юрий Игоревич. Князь Роман Ингваревич — Брат Олега пока не явился, но дозорные сообщили, что его рать движется к условленному месту. Князь Олег Ингваревич послал своего коня рысью к стану Юрия Игоревича. Все собирались в шатре великого князя, чтобы решить, как одолеть басурман. Известие о мученической смерти княжеча Федора Юрьевича, которую тот принял в стане монголов, потрясло всех князей Рязанских земель. Эхом к этой боли... Прибавилась весть о смерти княжны Евпраксини и княжеча Ивана. «Я крестный отец княжеча Ивана, и я должен отомстить поганым и за смерть брата, и за смерть крестника», — думал Олег. «Монголы, виноваты в смерти Феодора и в смерти Евпраксини, которая не смогла найти себе место на белом свете без супруга». Князь Олег Ингваревич вошел в шатер. Он увидел старика в княжеских одеждах и дорогой броне. Великий князь Юрий словно разом постарел на пятнадцать лет. Князь Муромский Юрий Давыдович подошел и обнял Олега. «Смерть твоих родичей — это и смерть моих. Басурмане пожалеют, что пришли к нам. Кровь будет смыта кровью». Князь Олег Ингваревич низко поклонился дяде, а после обнял его. «Олег, я знал, что ты придешь. Ромка тоже идет, только у него задержка случилась». «Я жизнью своей поклялся, что не уйду отсюда, пока не одержу победы», — сказал князь Олег. Кровь Федора и Проксини, и их сына малого, взывает ко мне. «Пусть я и христианин, но не могу любить своих врагов. Я хочу их смерти». «Ты мне тоже, сын Олег. Мой брат всегда говорил, что мы — один род, и дети наши — одни дети. Я отец тебе, Олег, и брату твоему, и в радости, и в горе». Пусть польются реки крови, но враг будет разбит. Дядя и племянник долго не выпускали друг друга из объятий. Великий князь расцеловал Олега, а потом указал ему на стол, где стояли разные фигурки. Мы ударим по монголам в центре, а князь Юрий Давыдович поддержит нас с правого крыла. Когда мы сломаем их волю и обратим в бегство, в дело вступите вы, ты, Олег, с братом и обрушитесь на врагов с левого крыла. Враг численно превосходит нас, но если они обратятся в бегство, то это не будет иметь значения. «Во сколько превосходят нас монголы?» — спросил князь Муромский Юрий Давыдович. «В два раза. Перевес врагов большой, и мы можем не сдюжить. Надо бы в обороне стоять. В обороне они обрушатся на нас со всех сторон, и мы не сможем выдержать». Надо идти в атаку самим. Мертвые сраму не имут. Князь Муромский Юрий Давыдович с недоверием поглядел на великого князя Юрия Игоревича. Тот весь пылал и горел желанием кровью заплатить за кровь. Если нам не удастся сломить дух врага, то мы окажемся в западне. Враг прижмет нас к реке и истребит. Надо в обороне стоять. Если врагов 80 тысяч то это почти в два раза больше, чем у нас. К тому же, многие наши воины, простые селяне, в бою первый раз. Степняки лучше обучены, — протестовал князь Муромский. «Мертвые сраму не имут», — настаивал Олег. «Я привел сюда свою рать, чтобы победить или сложить голову». «Битвы выигрываются не за такими вот столами, а храбростью и доблестью. Кули ты, князь Юрий Давыдович, биться не желаешь?» то стыдись и пошли вместо себя воеводу. Настало время крепко стоять за землю русскую. Горяч ты, Олег. Нет, не страшусь я смерти в бою. Но, конечно же, мне горько будет видеть воинов своих павшими. Если мы ошиблись, то великой скорбью отольются наши решения по всей Руси. Тогда здесь будет вторая калка. Великий князь Юрий слушал спор Олега и Юрия Давыдовича, И подумал, что если князь Муромский хочет стоять в обороне, зная, что врагов вдвое больше, то, наверное, он сдался бы, если б знал, что врагам не с числа, и мы пришли сюда умереть. Врагов в пять, а может в шесть, а может и в десять раз больше. Завтра придет Роман, и мы выйдем супротив монголов. Пусть Бог будет с нами, и наша победа воссияет, и прогремит на всю Русь и весь мир» как победы Святослава Неистова, Владимира Святого, Владимира Мономаха и других князей нашего рода. «С нами Господь!» — произнес великий князь. «С нами Господь!» — эхом повторил его слова князь Олег Пронский.